Я вернулся в книжный магазин. К двери за это время никто не подходил. Я толчком распахнул ее и зашел внутрь. В темноте пару раз наткнулся на расставленные, где попало, тренажеры и мебель. Если мы не собираемся жить в этом нескончаемом ночном кошмаре, нужно собираться в дорогу. Я опустился на пол, так, чтобы через открытую дверь видеть, что происходит на улице. Стояла абсолютная тишина. Только разносилось по огромному помещению Эхо моего дыхания Я посветил фонариком вокруг себя Встал, снял с полки новый рюкзак Положил в него несколько фонариков и запас батареек Пару сигнальных пистолетов и боевые патроны Бутылку с водой, шоколадки, запас чистой одежды Правда, вся она была мне велика Ведь ее приготовил для себя мой друг, калиб Вернется ли он сюда? Вспомнит ли свое логово? Стараясь не думать об этом, я погасил фонарик и выглянул на улицу. Тишина. Ни шороха, ни движения. Охотников нигде не было. Я не стал брать мотоцикл. Во-первых, темно. А во-вторых, может, я вернусь за ним завтра. Оставив рюкзак возле двери, я поднялся с фонариком на второй этаж и взял там тетрадь Калиба. Хотел было уйти, но вернулся. На большой черной доске я написал мелом несколько слов для Калиба. Главное, чтобы он смог прочитать их. Через пару минут я уже шагал по дороге, правда, не очень быстро. С тяжелым рюкзаком и двумя канистрами бензина не побежишь. Пройдя квартал, я передохнул и не останавливался до перекрестка 5-й и 57-й улиц. Оттуда, в северном направлении, дорога хорошо просматривалась. Издалека доносились еле слышные звуки выстрелов из зоны пожара. Может, там до сих пор шла борьба? Я набрал в грудь побольше воздуха. До зоопарка было еще семь кварталов, и я зашагал вперед, думая только о том, как врезаются в плечи лямки рюкзака как Рэйчел нужен бензин для генератора, как громко у меня бьется сердце и как валит пар изо рта, как болит голова, как хорошо будет вернуться к девчонкам, как они улыбнутся мне. Одному не страшно, потому что я никогда не останусь в одиночестве, не оставался и не буду. Я замедлил шаг всего на секунду. Луну быстро затянула низкими мрачными тучами и стало совсем темно. Кровь оглушительно пульсировала в висках, дыхание не хотело успокаиваться. На востоке прозвучал одинокий, глухой выстрел, а следом за ним вскрикнул человек. Ноги дрожали от изнеможения, но почти весь путь остался позади. Возле колонн, обрамлявших лестницу к арсеналу, я упал на четвереньки, затем сел прямо в снег. Пятая авеню. Белело нетронутым снегом, в обе стороны, насколько хватало глаз. По крайней мере, после моего ухода на ней не было ни единой души. Силы покинули меня, хотелось не шевелиться и отдыхать. До дружеского тепла оставался какой-то десяток шагов. Я посмотрел на обледеневшую лестницу, встал и медленно начал спускаться. Каждый, сделанный через силу шаг трясущихся ног, отдавался адской болью в голове. Руки так болели под тяжестью канистр, что хотелось завыть. Что меня там ждет? Я постучал в дверь, задребезжало стекло, в нем дробилось мое отражение, но из-за баррикады не было видно, что делается внутри. Когда я навалил ее? Вчера или сегодня утром? День кончился или еще нет? На преодоление последних ступенек лестницы к арсеналу ушли последние силы. Я еле держался на ногах, и если Рэйчел с Фелисити не услышат меня, я засну прямо здесь, потому что просто не смогу дойти до забора и перелезть через него. Так и сделаю. Я положил голову на колени и закрыл глаза. Через мгновение очнулся и попытался закричать «Эй!» Попробовал позвать девчонок по именам но вместо крика вышло невнятное бормотание, погасшее еще до того, как проникло в здание арсенала. Я сидел возле входа, посветил вокруг себя фонариком, погасил его. Ночная пустота обволакивала меня, стирая очертания предметов. Я нащупал рукой какой-то бугорок на земле. Интересно, что это? Снова включил фонарик. Рядом со мной. Наполовину вдавленный в снег лежал маленький черный камушек. Круглый и гладкий. Он казался почти прозрачным. Совсем как тот обсидиановый шарик индейца Апача, приснившийся мне недавно. Я выключил фонарик, стянул правую перчатку и взял камушек. По ладони разлилось тепло. И вдруг все вокруг залил свет. На крыльцо вышла Фелисити с фонарем. Вставай, Джесс, я тебе помогу. Чтобы я согрелся, девчонки подбросили в камин дров, и теперь он горел ярко и горячо. Тепло мелкими иголочками покалывало кожу. Большая кружка горячего сладкого какао окончательно согрела и разбудила меня. Я рассказал им обо всем, что произошло этой ночью. Как нашел Калиба в доме, где жили его родители. Как мы прятались от дрона, как разорвалась ракета. Рассказал о том, что стало с Калибом. Ему не повезло, он слишком близко стоял, он хотел спасти раненого солдата, хотел сделать доброе дело, понимаете? Хотел спасти хоть что-нибудь, главное спасти, пытался объяснить я. Фелисити слушала меня, широко раскрыв глаза, а потом разрядалась. Она вздрагивала от плача и я подошел обнять и успокоить ее, а девушка только повторяла, «Он, один из них!» «Один из них!» Рэйчел молча смотрела на языки пламени. «Здесь больше нельзя оставаться. Здесь опасно», — сказал я, повернувшись к ней. «Я долго ждал Рэйчел, но настало время уходить. Мы должны найти людей в Челси-Пирс и вместе двинуться на север». Фелисити кивнула в знак поддержки, а Рэйчел промолчала. «Рэйчел, неужели ты не понимаешь? Здесь нельзя оставаться. с каждым днем «Охотники умнеют, они знают, как забраться сюда, и рано или поздно сделают это. Вполне возможно, что теперь они придут за нами, и умрет не просто животное, а один из нас!» Рэйчел вскинула на меня горящие гневом глаза. «Просто животное? Ты поняла, что я имею в виду? Все из-за охотников и этих, этих чертовых уродов, которые посылают сюда самолеты. Вот они опасны, они зло!» — Мы не можем защититься от них, Рэйчел, ты же понимаешь, — сказал я, — не втроем и не здесь. — А животные, Джесс, как же они? Ты считаешь, я способна вот так взять и бросить их? Я не могу уйти и не уйду, ты прекрасно знаешь об этом. Это моя жизнь, мой выбор. — Рэйчел, ну пожалуйста! — все еще, всхлипывая, к ней подошла Фелисити, обняла ее за плечи, но та резко поднялась, сбросив ее руки. нет — выкрикнула Рэйчел. — С самого прихода вы оба только и делаете. Что говорите об уходе, так уходите, я вас не держу. Я встал. Ты останешься здесь одна. Жила же я без вас. Ты не хочешь меня слышать. Сейчас все не так, как вчера, как неделю назад. С каждым днем становится хуже. Я сделала свой выбор и остаюсь. Может, сбавишь обороты и подумаешь, что речь идет не только о твоей жизни. — спросил я. — Это не только твой выбор. Ты считаешь, что я смогу уйти без тебя? Считаешь, мы бросим тебя? — Джесс, если Рэйчел... — начала говорить Фелисити. Но Рэйчел перебила ее. — Я облегчу для тебя задачу, Джесс. Я больше не хочу тебя здесь видеть. Мне не нужна твоя помощь. Как только ты появился, все пошло кувырком. Я прекрасно чувствовала себя одна. Я и дальше отлично обойдусь без вас. Иди, ищи неизвестно кого. «Отправляйся к своему дружку-охотнику! У меня и без тебя полно забот!» Рэйчел вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью. Я взял рюкзак. Делать здесь больше было нечего. Фелисити молча сидела в углу и смотрела на меня. Рэйчел не показывалась. «Ты остаешься? Я правильно понимаю!» «Ты справишься и без меня, а она нет!» — вздохнула Фелисити. Я кивнул. Как она? Держится, много работает, старается успеть все и везде, но так даже лучше, особенно когда стало ясно, что поставлено на кон. Возможность потерять жизнь в любой момент. И даже хуже. Да, как думаешь, она придет попрощаться? Фелисити покачала головой. Скажи ей, пусть не переживает за меня. Она все равно будет переживать. Фелисити подошла прижалась ко мне и поцеловала в щеку, задержавшись дольше, чем следовало. Я почувствовал ее тепло, ощутил, какие мягкие и нежные у нее губы. Снаружи только начинало светлеть, валил снег и дул ледяной ветер. Но от ее улыбки день сразу показался мне светлее. Тебе говорили, что у тебя лучшая в мире улыбка. Фелисити просияла. Спасибо. «Ты тоже хорошо улыбаешься!» «Нет, мой дом не здесь!» В голове звучит голос. Этот голос — часть меня. Но я не могу им управлять. Он задает вопросы, строит доводы, предлагает варианты и никогда не смолкает. Он со мной навсегда, как яркое южное солнце, которое я обязательно увижу, вернувшись домой. Я сошел с ума. Кто вправе сказать такое?» «Нет, вполне возможно, что потом какой-нибудь супер-пупер-психотерапевт или школьный психолог, или даже отец именно так и решат. Ну и пусть, пусть анализируют меня, сколько влезет, а я просто буду рядом с ними, лишь бы быть, слушать, говорить, согреваться их присутствием». «Сейчас Фелисити и Рэйчел должны остаться в зоопарке и ухаживать за его обитателями. Я понимаю». Да, Рэйчел не поверила Калибу. Как не усомниться, что где-то рядом целая группа выживших, если мы еле-еле нашли друг друга, да и то совсем недавно. Но я доверяю Калибу. У меня нет причин считать его слова ложью. Я должен найти людей в Челси-Пирс. Я должен вернуться домой. А шансы станут реальными, только если я примкну к другим людям, которые уцелели во время атаки и не заболели. Нужно, как Калиб, выяснить, что делается дома. И будь что будет. Я слишком долго ждал помощи, которая так и не появилась. После нападения прошло уже 18 дней, а изменений в лучшую сторону не произошло. На горизонте не замаячили спасателей, в Нью-Йорк не вошли военные, чтобы спасти тех, кто так в них нуждался. Бомбы и ракеты ливнем падали на город и за тот час, что я лежал в вагоне метро без сознания, они практически уничтожили его. Но и это оказалось не самым страшным. Самое страшное случилось через восемнадцать дней. Я видел, как человек, оставшийся живым и здоровым во время нападения, перестал быть человеком. Я не хотел повторить его судьбу. Не для того я боролся и выживал все эти долгие дни. Я могу столкнуться в пути с чем угодно. Мне нужно найти людей, о которых я знаю только со слов своего друга Калиба. В общих чертах он объяснил мне, где они обосновались, и сказал, что некоторые хотят выбраться из города. Если они все же есть там, где сказал Калиб, то, конечно, они хотят уйти. А если я их там не застану, то они уже ушли. Но у меня есть шанс их найти, а это уже хорошо». Я снова одиночка, но, черт побери, всегда, всю жизнь человек проводит в одиночку. Один приходит в этот мир, один уходит. Я шагаю по улицам Нью-Йорка, и во мне живет надежда. Да, я убийца, да, я жертва. Это не важно, важно другое. Я живой.